Послесловие. Еще долгие сто лет царствовали королинги в Западно-Франкском королевстве, которое с тех пор именуется Францией. Карл, простоватый или дурачок, во главе армии латаринских и бургундских феодалов опустошил страну до реки Сены и занял Реми, Реймс, где Фульк поспешил возложить корону и на него. Война то угасала, то разгоралась с новой яростью. Мятежи и нашествия раздирали королевство. Наконец, в зимнюю стужу 898 года Эд умер от черной оспы, завещав своим баронам подчиняться Карлу, чтобы распря прекратилась. Царствование Карла было печальным, голод и болезни косили народ. Париж обезлюдил, ничтожный король не пользовался ни любовью, ни уважением. Это именно он заключил унизительный договор с Ролоном, новым главарем нормандских разбойников, уступив ему прекрасный край, который теперь зовут Нормандией. Непокорные феодалы держали короля в темнице, а жена его и дети бежали за рубеж. В 922 году Королем был снова избран Робертин, никто иной, как младший брат Эда Роберт. Хронисты сохранили о нем добрую память. Никогда не причинял он несправедливости, не взывал к мести. Он любил простоту, был мягкий, помнящий добро. Характер имел более благоприятный, нежели жестокий. Ему тоже пришлось уступить трон вернувшимся королингам. Однако родным внуком его был Гуго Капет, после которого, вплоть до удара гильотины 1793 года, во Франции уже беспрерывно царствуют произошедшие от робертинов Капетинги и их ответвления Валуа и Бурбоны. Дело, однако же, не в том, какой династии король сидит на престоле. Каролинги знаменовали собой уходящее время ленивых королей, неторопливого бытия, патриархальных нравов, когда господин не столь уж отличался от своих полусвободных землепашцев. За Робертинами стояло возникающее рыцарство с его жестокостью, алчностью, высокомерием, с его религией войны и грабежа. В условиях того времени Рыцарству суждено было победить, ведь средние века лишь начинались. Все было впереди — готические соборы, турниры, песни трубадуров, крестовые походы, Жакирия и альбегойцы. Тяжкий груз черных столетий только ложился на плечи человечества. Пройдет немало времени, пока оно поймет, что нужно строить мир без угнетения, без ненависти и кровопролития, и начнет воплощать это в жизнь. Все главные лица, описанные в этой книге, исторически достоверны. Они действительно существовали. Историк находит свидетельства их жизни то в древнем свитке, то на камне монумента. Современному туристу, например, если он посетит городок Анделау в Эльзасе, покажут монастырь, в котором сохранилась гробница императрицы Рикарды и расскажут о ее необыкновенно благочестивой жизни. В Париже, на набережной Сены, есть бронзовая доска в честь героев, погибших во время осады 886 года. Только имени Азарики историк не встретит в летописях и документах. В грамоте монастыря святого Вааста глухо упоминается о каком-то пожертвовании, которое король Эд перед своей кончиной сделал ему в память безвременно умерших возлюбленной супруги своей Теодерады и единственного сына Ги или Гвидо. Кто были они? В те времена... Если простолюдинке случалось вступить на престол, ей меняли тронное имя. Почему они умерли так рано? Об этом мы не знаем ничего. Мы намеренно не прилагаем здесь ни словаря, ни обширных комментариев. Если тебя, юный читатель, тронет судьба героев этой книги, возьми энциклопедии, возьми труды по истории, прочти о них подробнее. И вдруг ты сам захочешь стать историком? А что может быть увлекательней задачей счастливым поколением ныне живущих раскрыть и показать страдания и радости, ошибки и успехи, мечты и деяния предков, на плечах которых стоит наш мир? Автор Конец книги Январь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.